33. Боб Марли поклонялся богу Джа. Бог Джа запрещал отрезать от человека что бы то ни было. Боб Марли не стриг волосы. Однажды на пальце Боба Марли образовалась опухоль. Врачи сказали, что если не отрезать палец, больной умрёт. Боб Марли отказался. Здесь уместно употребить слово «наотрез». Вот Боб Марли отказался на отрез и умер. Служба в разгаре. Храм полон. Знаев стоит позади всех, у самого входа. Священника он не видит, слышит только его голос. Господу помолимся. Земной поклон вспоминает Знаев. Надо встать на колени, наклониться и ладони положить на пол. Далее коснуться лбом это тоже труд вспомнил он молитвенный труд откуда он это знает ни его родители ни его деды и бабки в церковь не ходили господу помолимся справа и слева люди опускаются на колени и сгибают спины смотреть на них нентересно все одинаково сосредоточены лица одинаково слегка бледны и печальны смотреть на молящихся всё равно, что подглядывать за ногими стариками в общественной бане. Молящийся человек почти уродлив. Молящийся человек для постороннего наблюдателя перестаёт существовать. Молящийся не излучает сигналов. Вся его энергия направлена на достижение контакта с высшей сущностью. Люди стоят тесно. Когда кладёшь крест, задеваешь локтем соседа. Все разные, абсолютно. Нигде не увидишь столь разных людей, сошедшихся ради единой цели. Бабьи платки всех видов и цветов. Женщин большинство. Но и мужчины есть. Ни один из них, кладущих кресты, включая самого священника, почти ничего не знает про Всеблагого, Всевышнего Создателя. Его никто никогда не видел. С ним... Никто не говорил. Как выглядит? Чего хочет? Кто такие? Отец, сын, святой дух? Нет ничего, кроме домыслов и общих гипотез. Есть свидетельство что он являлся избранным очевидцем в виде голубя, взывал из середины куста, посылал знамения. Но каждый такой случай, пусть и описанный в литературе, можно легко оспорить. Откуда, знаю его, известно, как класть крест? Откуда про бога, про дьявола, про ангелов и архангелов, про страшный суд? Из старых блюзов? Черные блюзмены, вроде великого Роберта Джонсона, были очень религиозны. Вся их неловкая поэзия посвящена вере в бога. Где-то на даче у друзей поздним вечером нашарил на полке молитва слов и наугад прочитал несколько страниц. Где-то в вагоне дальнего следования потеребил пальцами оставленный кем-то православный календарь. Перекинулся несколькими фразами со священником на похоронах матери. Да, читал оба завета и апокалипсис, и экклезиаста. Читал, размышлял над прочитанным, Даже выписывал цитаты. Но читал 30 лет назад, в юности, шестнадцатилетним В общей сложности за всю свою жизнь не одолел и сотни страниц. Да, заходил в храмы, раз в год примерно, свечи ставил. Но бог, это для него всегда была философская категория. Фокус ума, идея, абстракция. К вере, к церквам, к образам и лампадам это не имело никакого отношения. Бог никогда ничего не решал. Он был фигурой фольклора, чуть более чем общим местом. Бог, может, и создал наличную реальность, но явно не имел на нее влияния. В реальности всё определялось не волей Бога, а прямой механической причинно-следственной связью. «Господу помолимся!» Точные науки исчерпывающе объясняют мир. Обезьяны, сидя за решётками зоопарков, тыкают волосатыми пальцами в собственных безволосых потомков и кидают в них шкурками бананов. Обезьяна лучше человека. Она и его карикатура. Поэтому люди всегда наблюдают за обезьянами с восторгом, смеются и хохочут. Человек Это голое злое животное. Ярость, агрессия, решимость и бесстрашие приводят в действие человеческую общность. Наилучшим способом утверждения человеческой правоты является массовое убийство. Человек обречен рвать на куски ближнего. Нет более гнусной твари, убивающей миллионами просто так, за идеи, за власть, за веру. Царство Божие будет построено, но построит его не человек. Может быть, когда-нибудь, через три или четыре тысячи лет, отдалённейший потомок человека, разумное существо из будущего, войдёт в лучезарные врата. Может быть, будущий человек но не нынешний, не это завистливое злобное племя, вооружённое крылатыми ракетами и технологиями обмана. «Господу помолимся!» Сильный запах ладана и свечного воска. Знай втянет его ноздрями, закрывает глаза. Это мы знаем тоже. Чтобы привести сознание, нервы, дух человека в особое состояние, Нужен особый запах. Даже самые лучшие, сакральные, священные тексты не в силах передать запах. Слова и картинки не передают запаха. Чтобы почуять Бога, надо прийти в церковь. Человек в золотом облачении снова загудел проволочным басом нечто убедительное, грозное, и люди вокруг Знаева снова опустились на колени. Он подчинился общему движению. Ему нравился аромат технической канифоли. Серёжа, мальчик из Советского Союза, помнил, как легко мнётся в руках отца сизая оловянная проволока. Помнил полупрозрачные, жирного жёлто-коричневого цвета кристаллы канифоли, схожие с янтарём. Помнил, как горячее жало паяльника касается этих кристаллов, Они звонко шипят и плавятся, и если смотреть совсем пристально, можно увидеть вспышку ярко-фиолетового огня на конце раскалённого острия. Щекочет ноздри сладкий аромат, и волшебно вкручивается в воздух тугая струйка дыма. Потом стеклянная, изощрённой формы лампа с чрезвычайной хирургической осторожностью вставляется в своё гнездо, При этом отец сужает глаза в щелочки и не делает ни единого лишнего движения. Наконец выключает паяльник и осторожно откладывает на подставку «Остывать». Магнитофон начинал играть, телевизор начинал работать. Запах паяльной канифолии для маленького Сережи означал наведение порядка, восстановленную связь с внешним миром, новости музыку, включённость в общую жизнь цивилизации. Сейчас он вдыхал ладан и понял, что ожидает того же. «Господу помолимся!» Тёплый воздух сотен горящих свечей колеблет реальность. К этому составному теплу размноженного огня добавляется мощный ток человеческого дыхания. Общий выдох восходит вертикально, высоко в подкупольное пространство. Знаев, встаёт на колени, кладёт руки на прохладный пол и опускает голову, прикладывается лбом. Сотни мужчин и женщин вокруг него, рядом с ним, прижатые друг к другу, делают то же самое. Он никогда не видел этого Бога. Но, конечно, всегда верил в его Сына, в Иисуса Христа. Тут был никакая неумная абстракция, не бог с большой буквы, а настоящий живой человек из плоти и крови. В людей верить проще, чем в идей. Да, несомненно, был такой парень, прибитый гвоздями за проповеди, за разговоры. Он существовал объективно, тут не о чем спорить. Конечно, лучший его образ создал Ян Гиллан в рок-опере «Иисус Христос Суперстар». Это не обсуждается. В конце концов, мы знаем, что не только блюз, но и хард-рок прямо вырос из церковных композиций Баха и Генделя, из органной храмовой музыки. То есть старые рокеры, опытные зубры-гитары, люди в целом религиозные. Господу помолимся. Предположим, что небесный отец много возился со своими детьми, посылал сигналы и инструкции, являлся во плоти, и множество пророков сообщили нам его волю. Предположим, что это правда. Но так было давно, в древней вонючей эпохе, во времена дикарей. А мы «Современные люди, мы с нашими тёмными ветхозаветными предками имеем мало общего. Мы продвинулись, мы другие. Мы много знаем, мы вооружены наукой, и мы в Боге справедливо сомневаемся. Человеческого горя и страдания слишком много. Бог, Отец, Создатель, Прародитель, кто бы он ни был» явно оставил своих детей. Иисус был беспредельно крутой парень, но даже его усилий оказалось недостаточно. Он не убедил отца, что мы, люди, можем выжить. Человек разумный, как модель для сборки, получился бракованным, неудачным, несовершенным. Эта форма жизни оказалась слишком жестока, кошмарна. Бог-отец произвел бракованный продукт. Иисус, его сын, не убедил отца, не отстоял род человеческий. Бог оставил наш мир, нас, своих детей. Мы не получились, не уродились. Поэтому современный человек Бога уважает, но ему не молится. Чтобы идти специально в церковь и там в тесноте стоять и ложиться на пол перед цветной картинкой. Такого современный человек не практикует. Так думал Знаев, пока не попал в это душное полутёмное место, где сквозь подступающее головокружение до него доносился тяжёлый голос папа Поклониться Богу, ударить лбом о землю оказалось нетрудно. Никакого трагического усилия. Просто кланяешься, и всё. Ты кланяешься снова и снова. Ты не единожды признаешь его власть и силу, ты повторяешь это и снова повторяешь, и опять, и опять. Ты представляешь, как в этот же самый момент миллиарды людей по всему миру, от Австралии до Исландии, собравшись в таких же или почти таких же храмах, костелах, кирхах и часовнях, кладут такие же или почти такие поклоны, и тебя пронизывает дрожь смирения. Ты пытаешься вообразить общую силу этого молитвенного усилия, и не можешь. Она слишком велика. Конечно, никакой бес перед ней не устоит. Конечно, теперь ты под защитой.